Глава тридцать шестая Я догнал Мойру у обитой войлоком палаты. Она стояла перед запертой дверью. И никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Уже второй раз за наше знакомство. Я поделился с ней этим наблюдением. Она обернулась ко мне. В глазах ее горела злость. Забудем о той ночи. Она в далеком прошлом, настолько далеком, что я с трудом припоминаю, как вас зовут. Мне казалось, мы стали друзьями. Мне тоже. Но вы предали нашу дружбу. Она указала рукой на комнату Ника. Женщина за стеклянной дверью застонала, заплакала. В конце концов, Мойра открыла дверь, мы прошли в ее кабинет. Там она первым делом вынула из ящика сумочку и поставила на стол, давая понять, что не собирается здесь задерживаться. Я ухожу от Ральфа. И, пожалуйста, не надо предлагать мне уйти к вам. Вы ко мне недостаточно хорошо относитесь. Вы всегда принимаете решение за своих знакомых? Ладно, скажем так, я сама недостаточно хорошо к себе отношусь. Она замолчала и обвела глазами кабинет. Казалось, пылающие ослепительными красками картины, словно волшебные зеркала, отражают ее жгучее недовольство собой. — Я не люблю наживаться на чужих страданиях. Вы меня поняли? — Еще бы. — Только у меня нет иного источника доходов. — Но вы ведь занимаетесь сыском не для наживы. — По мере сил стараюсь этого избегать, — сказал я. Когда доходы превышают известную цифру, теряется ощущение реальности. Внезапно начинаешь посматривать на всех остальных, как на дураков, босиков, словом, ну, людей второго сорта. Так и случилось с Ральфом. Но я не допущу, чтобы такое случилось со мной. Она была в панике, и все же в голосе ее звучал не страх, а надежда. Я снова займусь социальным обеспечением. Мне ведь в сущности никогда не хотелось заниматься ничем другим. В жизни не была счастливее, чем в ту пору, когда жила в Ладжоли, в одной комнате... «Дверь в дверь с сынком?» «Да». «Сынком, разумеется, был Лоренс Чалмерс», — она кивнула. «А той девушка с которой он сошелся, Айрен Чалмерс». «Да». «Тогда она звалась Ритя Шепард». «Откуда вам это известно?» «Сынок рассказывал мне о Рите. Он познакомился с ней двумя годами ранее на вечеринке Сан-Марино. И вдруг в один прекрасный день она зашла на почту, где он работал. Сначала эта встреча очень расстроила его». Теперь я понимаю, почему. Он боялся, что его тайна раскроется, и до миссис Чалмарс дойдет, что он не морской летчик, а всего-навсего почтовый служащий. — Вы знали об этом обмане? — Я, разумеется, знала, что он живет в выдуманном мире. Он любил надевать офицерские мундиры, расхаживать в таком виде ночью по улицам. Но о переписке сынка с матерью я не знала. Кое-что он утаивал даже от меня. — Что он вам рассказывал о Ритте Шепард? «Не так уж мало. Говорил, что она живет с человеком гораздо старше ее, что он прячет ее где-то в Империал-Бич с Элдоном-Свейном. Вот как его звали». И добавила, подумав, «Да, все сошлось. А я ведь тогда не понимала, к каким опасным делам причастна. В жизни, наверное, все понимаешь слишком поздно». Но как бы там ни было, Рита перекинулась на сынка, а я отошла на второй план. Но тогда меня это уже не трогало. Я устала приглядывать за сынком и охотно припоручила его Рите. И все-таки я не пойму одного, как вы могли прожить с ним целых два года, и как могла ему влечься его жена, такая красавица? — Женщины далеко не всегда пленяют добродетели, — сказала она. — В сынке было что-то сумасшедшее, необузданное, чего только он тогда не вытворял. — Что ж, придется культивировать в себе необузданность. Но я должен сказать, что теперь Чалмарс ловко скрывает ее. Он стал старше, и потом он постоянно принимает транквилизаторы такие как нимбузарпин вижу вы не теряли времени даром скажите он серьезно болен. Если бы не предупредительная терапия и лекарства, его наверное пришлось бы держать в больнице, но ну, а при них он может жить более или менее нормально, сказала натону продавца, не слишком убежденного в достоинствах своего товара. Он опасен мойра он мог бы быть опасен при определенных обстоятельствах. к примеру, если бы кто-нибудь попытался его разоблачить, возможно. Откуда все эти возможно? Он, по вашим словам, уже 25 лет лечится у вашего мужа. Кому, как не вам, знать его? — Конечно, мы его неплохо знаем, но врач не имеет права выдавать тайны пациента. — Не слишком на это полагайтесь. На преступников или потенциальных преступников это правило не распространяется. Мне надо знать, представляет ли Чалмарс угрозу для Ника? Она обошла мой вопрос. — Какого рода угрозу? — Смертельную, — сказал я. — Вы с мужем знали, что Чалмарс опасен для Ника, верно? — Вместо ответа Мойра стала снимать со стен картины и складывать их на стол. Казалось, она хочет этим доказать, что не дорожит клиникой и не считает себя с ней связанной. Ее остановил стук в дверь. Вошла холеная регистраторша. «Мисс Тратвелл хочет поговорить с мистером Арчером. Послать ее к вам?» «Я выйду», — сказал я. Регистраторша удрученно посмотрела на опустевшие стены. «Что случилось с вашими картинами?» «Я уезжаю. Вы не могли бы мне помочь?» «С удовольствием, мисс Смизером». — откликнулась девушка. — Бетти ждала меня за дверью. Растрепанная, взбудораженная. Лаборатория обнаружила в рвоте большое количество нембутала и еще хлоралгитрат, но много его или мало они без дополнительных анализов сказать не могут. Меня это ничуть не удивляет. — Что это значит, мистер Арчер? А то, что Ник, приняв снотворное, провалялся некоторое время на заднем сидении семейного ролса Его рвало, и часть снотворных вышла, что, по всей вероятности, спасло ему жизнь. — Как он? «В полном порядке. Я только что имел с ним беседу. Его можно повидать? Это не от меня зависит. Сейчас там его мать и ваш отец. Я подожду». Я присоединился к ней, но каждый из нас думал о своем. Мне надо было посидеть в спокойной обстановке. Остальные детали складывались в целую картину. Дело выстраивалось перед моим мысленным взором, как выстраивается рухнувшее здание, если запустить киноленту в обратном порядке». Дверь, ведущая в палаты, отворилась. Оттуда вышла Айрин Чалмарс. Она опиралась на руку Тратвела с таким видом, словно чудом избежала гибели. «Да ты, голубушка, успела перекинуться с Чалмарса на Тратвела», подумал я, «точно так же, как в свое время с Элдена Свейна на Чалмарса». При виде дочери у Тратвела беспокойно забегали глаза, но руки Айрин он не выпустил. Взгляд Бетти говорил, «Ах, вот оно что! Здравствуй, папа! Здравствуйте, миссис Чалмарс!» — Нику мне передали уже лучше. — Да, — сказал Тратвелл. — Мне можно с ним поговорить? Тратвелл ответил не сразу. Сначала подумал. Скользнув по мне взглядом, он перевел глаза на дочь. — Надо спросить разрешение у доктора Смизера, — ласково сказал он. Открыл перед Бетти дверь, ведущую в палаты и тщательно прикрыл ее за ней. Я остался в приемной наедине с Айрен Чалмарс. Ей все было известно. Она отчужденно, хмуро смотрела на меня, словно предупреждала, чтобы я и не вздумал ни о чем ее расспрашивать. «Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, миссис Чалмарс. Водяйте, задавайте, но это не значит, что я стану отвечать на них. Так вот, в последний раз спрашиваю, отец Ника Элден Свейн?» Она начала сдавать позиции. «Возможно. Во всяком случае, он так считал. Только не воображайте, что я скажу Нику, мол, ты убил своего отца». — Ему это и так известно, — сказал я. — И потом нельзя же вечно прятаться за спину Ника. — Не понимаю, на что вы намекаете? — Вы утаиваете все сведения, касающиеся Элдена Свейна и его смерти, опасаясь за себя, а вовсе не за Ника. Из-за вас он жил с вечным ощущением вины, и кару он нес за ваши грехи. — Какой еще кару? Ведь все было шито-крыто, и поэтому Ник пятнадцать лет мучился. Так жестоко поступить с собственным сыном... Да и не только с сыном, просто мерзко. Она опустила голову, словно устыдилась. Но это не помешало ей предупредить меня. Учтите, я ничего не признаю. Обойдемся и без ваших признаний. У меня хватит и улик, и свидетелей, чтобы привлечь вас к ответственности. Я говорил с вашим отцом и вашей матерью, с мистером Роулинсоном и миссис Свейн. Говорил я из Флоренс-Вильямс. Это еще кто такая? Хозяйка хижин Кончиты в Империал-Бич. Миссис Чалморс вскинула голову, провела рукой по лицу, словно ей в глаза попала не то пыль, не то паутина. — Простить себе не могу, что поехала в эту дыру, но вам мое признание ничего не даст. С той поры столько воды утекло. Я тогда была несовершеннолетней, и что бы я тогда ни натворила, срок давности вышел. — Что же вы тогда натворили? «Неужто, вы думаете, я буду свидетельствовать против себя? Я вас предупредила, что воспользуюсь пятой поправкой». Голос ее окреп. «Сейчас придет Джон Тратвелл, это по его части. Хотите осилить нас, так он вас пересилит». Что позиции у меня шаткие, это я осознавал. Но другого случая поговорить с миссис Чалмерс могло и не представиться. И то, что она говорила в ответ на мои обвинения, и то, чего не говорила, лишь укрепляло меня в правильности моих выводов» знает Джон Тратвилл все, что знаю я, он бы от вас бежал, как от чумы. Она не нашлась, что ответить. Отошла к двери и чуть было не села мимо стула. Куда делись деньги? Я подошел к ней вплотную. Она отвернулась. Какие деньги? Те, что Элдон Свейн похитил из банка. Он взял их с собой в Мексику, я осталась в Дагу. Он обещал прислать кого-нибудь за мной, но не прислал. И я вышла за Ларри Чалмарса. Вот вам и весь сказ». Что Элдон сделал с деньгами в Мексике? Ходили слухи, будто у него и охотнили. В Байе на него напали бандиты, забрали деньги, там дело и кончилось. И как звали бандитов, Рита? Откуда мне знать? До меня дошли слухи, а до меня дошли слухи похлеще. Бандитов звали Ларри и Рита, и деньги у Элдона они забрали не в Мексике. Элдон Свейн перешел границу уже без денег». Вы подвели его под ограбление, направили Ларе по его следу, и с той поры бандиты жили-поживали и добра наживали, вплоть до сегодняшнего дня. — Вам ничего не доказать, ни в жизнь! Она едва не перешла на крик. Уже не надеялась ли заглушить так и мой голос, и давние слухи? В дверях показался Тратвелл. — Что тут происходит? Он строго посмотрел на меня. — Что вы хотите доказать? Мы беседовали о том, что случилось с деньгами Свейна. Миссис Чалмерс утверждает, будто деньги достались мексиканским бандитам, но я более чем уверен, Свейна ограбили Рита и Чалмерс. И произошло это, скорее всего, через день-два после того, как Свейн похитил деньги и привез их в Сан-Диего, где Рита его поджидала. Миссис Чалмерс подняла глаза. «Видно, моя импровизация попала в точку». Она выдала себя. Лицо тратвало стало собранным, так пальцы собираются в кулак. Они украли машину, продолжал я, и привезли деньги в Pacific поинт в особняк матери лари Было это 3 июля 45-го года. Ларри и Рита инсценировали ограбление, хотя на самом деле обстояло дело совсем наоборот. Задача оказалась не из трудных. Мать Ларри к этому времени ослепла, и у лари наверняка имелись ключи и шифр от сейфа. Они сложили деньги в сейф. Миссис Чалмерс подошла к Тратвеллу взяла его за руку. «Не верьте ему». Я в тот вечер была километров за 100 от пасифик поинта не меньше. — А лари был в Пасифик-Пойнте? — спросил Тратвелл. — Да, все это дело рук Ларри. С тех пор, как его мать ослепла, она перестала пользоваться сейфом. Вот он рассчитал, что лучшее место спрятать деньги нам не найти, то есть... Тратвелл взял ее за плечи, отодвинул. — Вы были в тот вечер с Ларри? — Были или нет? — Ларри меня заставил, грозил эвольвером. — Значит, за рулем сидели вы, — сказал Тратвелл. — Вы задавили мою жену. Айрин Чалмерс опустила голову. — Это Ларри виноват. Понимаете, она его узнала. Тогда он вырвал у меня руль и погнал машину. Я не смогла затормозить, им мы ее задавили. Ларри не дал мне остановиться до самого Сан-Франциско. — Не могу этого слышать. Тратвелл изо всех сил тряхнул Айрин. — Где ваш муж? — Дома. Я вам уже говорила, он не в себе. На него нашло помрачение. — Он все еще опасен, — сказал я Тратвеллу. — Не пригласить ли нам Лэкленда, как вы считаете? — Не раньше, чем я переговорю с Чалмарсом. Вы пойдете со мной, ладно? — И вы, миссис Чалмарс. Она снова втиснулась между нами на переднее сидение тратвеловского кадиллака. Пожирала глазами дорогу, словно чудом уцелевшая жертва аварии, которая живет в ожидании новых катастроф. В то утро, когда Ник отравился, спросил я, где вы были? — Спала. — Я сама накануне приняла пару таблеток хлоралгидрата. — Ваш муж же спал. — Откуда мне знать? Мы спим в разных комнатах. — Когда он уехал на поиски Ника? — Сразу после того, как вы ушли. — Он уехал на ролсе Да. — Куда он поехал? — Не знаю. Наверное, колесил по округе. Когда на него накатят, он носится, как сумасшедший, а потом неделю сидит и стукан и стуканом. — Он поехал в Сан-Диего, миссис Чалморс. Улики свидетельствуют о том, что с ним в машине был Ник. Лежал в бессознательном состоянии на заднем сиденье, под пледом. — Ерунда! Не понимаю, зачем Ларе было прятать Ника? — Ваш муж отлично понимал, зачем. Когда Ник вылез из окна ванны, ваш муж поджидал его в саду, стукнул лопатой или чем-то вроде этого по голове и прятал в ролсы до тех пор, пока не смог поехать в Сан-Диего. Но с какой стати он бы так обошелся с собственным сыном? «Ник — не его сын. Он сын Элдона Свейна, и ваш муж это знал. Вы забываете собственную биографию, миссис Чалмарс?» Она скосила на меня глаза. «Как же забудешь ее?» «Похоже, Ник знал, чей он сын, а если не знал, то догадывался», — сказал я. «Во всяком случае, он пытался узнать, как умер Элдон Свейн, и с каждым днем был все ближе к истине. Элдон застрелил Ник». Теперь мы в этом не сомневаемся. Но Ник не стал бы тащить трубку к костру, чтобы потом нельзя было снять отпечатки с сожженных пальцев. Ребенку не под силу ни осуществить, ни придумать такой план. Ник не стал бы прятать Свейновский револьвер, чтобы через пятнадцать лет застрелить из него Сиднея Хэроу. Ник не стал бы убивать Джин Траск, хотя ваш муж из кожи вон лез, чтобы припаять ему и это убийство. Вот для чего Чалмарсу понадобилось увезти Ника в Сан-Диего. Выходит, их всех убил лари В голосе Айрин Чалмерс сквозил ужас. — К сожалению, да. — Но зачем? — Они слишком много о нем знали. Он больной человек и защищал свои вымыслы. — Вымыслы? — Ну да, выдуманный мир, в котором жил. — А, поняла. Мы свернули с шоссе на Пасифик-стрит и поехали вверх по пологому склону. Позади у подножия холма багровое солнце отражалось в море. При причудливом вечернем освещении особняк Чалмарсов казался нереальным и призрачным, как воздушный замок, видение из прошлого, существовавшего лишь в воображении. Входная дверь была не заперта. Мы вошли. Ларри позвала миссис Чалмарс. Никакого ответа. В коридоре, ведущем вглубь дома, зашаркал Эмилио. Миссис Чалмарс кинулась к нему. «Где мистер Чалмарс?» «Не знаю, мадам, он велел мне сидеть в кухне». — Вы передали ему, что я обыскал Ройс? — спросил я. Эмилио отвел глаза. На мой вопрос ничего не ответил. Миссис Чалмерс взбежала по лестнице к кабинету, забарабанила кулаками порезной дубовой двери, облизала разбитые в кровь костяшки пальцев и снова забарабанила. — Он здесь! — крикнула она. — Надо войти туда, он покончит с собой. Я оттолкнул ее, дернул дверь. Она была заперта. За дверью царила тишина. Эмилио принес из кухни отвертку, молоток, снял дверь с петель. Чалмарс сидел в кресле старого судьи, голова его неловко свешивалась на бок. Он был в синей морской форме, с тремя золотыми командирскими нашивками. Кровь из перелезанного горла обогрила ленточки боевых орденов. На полу, выпав из его безвольно болтающейся руки, валялась опасная бритва. Миссис Чалмарс в ужасе попятилась. Можно подумать, это было не тело, а лазер, испускающий смертоносные лучи. Так я и знала, что он покончит с собой. Он еще в тот день, когда они к нам пришли, хотел это сделать. — Кто пришел? — спросил я. — Джин Траск и тот бандюга, с которым она всюду разъезжала. Сидней Хэроу. Я захлопнула дверь перед их носом, но поняла, что они вернутся. И Ларри понял, вынул револьвер Элдена. Он все эти годы держал его в сейфе. Хотел, чтобы мы вместе кончили жизнь самоубийством. Думал сначала застрелить меня, потом себя... Мы с доктором Смизеромом еле-еле уговорили его вместо этого уехать в Палу-Спрингс. — Лучше бы он застрелился тогда. — Зря вы его остановили, — сказал Тратвелл. — И меня застрелил заодно. — скажите тоже. Я не хотела умирать, и сейчас не хочу. Она обратилась к и Думаете, мне было легко? Я правда жалею, что так вышло с вашей женой. Я сейчас еще проснусь иногда среди ночи и вижу, как она, бедняжка, лежит на дороге. Точь в точь, как куль, стряпьем. Тратвелл... Наутмаш ударил ее по лицу. Я встал между ними, заслонил ее, отратывала. Зря отратывал ее, ударил. Такие жесты не для него. Она сразу взбодрилась. «Не надо было, Джон, вам меня бить. Мне и так скверно. Все это время я жила в доме с привидениями. Когда мы первый раз сюда приехали, стоим здесь в кабинете, свет не зажгли, складываем в темноте деньги в сейф, и вдруг входит слепая старуха, мать Ларри, и спрашивает, «Это ты, сынок?» Не понимаю, как она догадалась, что это он?» Что было дальше? Ларри отвел старуху в комнату, поговорил с ней. — Эстела никому ничего не сказала бы, — обратился ко мне Тратвелл. — Умерла, так ничего никому не сказав. — Теперь мы знаем, от отчего она умерла, — сказал я. — Она узнала, кем стал ее сын. И тут, словно подслушав меня, мертвец дернул головой. Казалось, он смутился. Вдова подошла к нему походкой лунатика, встала рядом, погладила по волосам. Я остался с ней, отратывал, пошел звонить в полицию. Конец книги. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Январь 2002 года. Читала Марина Толоконская.